прикосновленных контейнеров дипломатической почты и ни в каких коммерческих транспортов. В секретных отделениях люксогеновых цистерн, в карманах и багаже в виде безобидных авторучек, зажигалок и брелоков колонны привозили на землю диверсионное оружие, оружие террора и хаоса. Спортивные делегации и туристы Оркестр народных инструментов и самодеятельные хоры, дипломаты и стажёры, паркетущие лисы и кролики за зомби, как их впоследствии назвали, все они были солдатами первого удара, которые 9 января в 1 час 30 минут по универсальному времени начали по всей земле операцию Затмение, часть стратегического плана из Фундиар. Причём горжусь Россией. Именно наша директория была сочтена самой мощной и опасной. Поэтому время начала операции было подобрано так, чтобы затмение у нас, во-первых, совпало с крупным религиозным праздником, и во-вторых, началось с наступлением темноты, что, конечно, гарантировало и успех большинства диверсий, и многократное усиление психологического эффекта. Страна была шокирована происшедшим. После официального объявления войны и обращения совета директоров к народу России шок только усилился. Поэтому путешествие из Алушта на новую землю, которое раньше можно было совершить часа за полтора, заняло у меня двое суток. Ночью девятая, отлично подготовленные клонские пилоты, поднявшиеся на борт разумеется Инкогнито, в том числе и с паспортами граждан Объединённых Наций, захватили множество пассажирских флюгеров и направили их на различные цели. В Крыму атаками камикадзе был уничтожен Симферопольский медиацентр вместе с кучей ретрансляторов, и сильно повреждены два космодрома. Опасаясь дальнейшего применения этой тактики, спешно учреждённый Совет обороны отменил одним махом все пассажирские рейсы в России. Ждать, когда пассажирские флюгеры вновь взлетят и начнут по плану бесплатно возить военных, я не мог. Поэтому сначала я в компании трёх танкистов, одного зенитчика и двух пехотных сержантов на борту мобилизованного аэротакси добрался до Симферополя. Врытая над Ангарским перевалом, мы наблюдали очередную невесёлую картину. Дорога была перегорожена поваленными деревьями, перед которыми горели две милицейские машины. Как я потом узнал, та часть Кронской агентуры, которая не погибла во время ночных диверсий 9, разбежалась по горам. и продолжала партизанскую войну на нашей же территории. Конечно, за ближайшие 2 недели их всех перестреляли, в плен почти никто не сдался, но шуму они наделали много. Главный их дерзкий налёты, словно бы говорили землянам: "Глядите, даже ваша центральная планета погружается в хаос, а теперь представьте, что же творится на вашей галактической периферии". Кстати, это мне ещё крупно повезло, причём дважды. Блуждающие конские диверсанты запросто могли ухлопать меня, пока я спускался на лыжах из братца кролика и топал по дороге валушту. А второй раз, когда мы глядели из-за изера такси на горящие медицинские машины и обсуждали, не стоит ли рядом с ними приземлиться. Нас было проще простого достать ракетой переносного зенитного комплекса. А такие штучки у диверсантов имелись. из заблаговременно подготовленных дипломатической резидентуры Теньяков в горах. Симферополь я застал частичную эвакуацию. Это был ещё один деморализующий фактор. Разбойное нападение шайки конкордианских варваров, как метко, хотя и несколько односторонне, похарактеризовал совет обороны блистательный по замыслу и вы безупречный по исполнению дебют конкордии в этой войне. Уже вечером 10-го в штабах понял то пронырливый за зо зомби, повинуясь командам скрытого контура управления, может взять из тайника мину размером с пачку сигарет. Укрепить её, где предусмотрено программой, и активировать часовой механизм тычком носа. После чего летит к чертям силовая подстанция, кабель, водопроводная труба. Как видите, не один я был такой умный. Но в отличие от меня, генералы мыслили масштабно. А если за зо зомби используют химическое оружие? Ведь есть такие яды, ста грамм которых хватит, чтобы уложить сырую землю целый город. Яд может быть порошком, тогда его нужно подсыпать в сеть городского водоснабжения. Может быть летучим соединением, тогда достаточно разбить небольшой флакон на центральной площади города. А сибирская язва, а чума эль, штамм с планеты Люция, а дифтерия Т, трейтанская Вот ещё на перспектива, не лучше предыдущих. Старые проверенные термоядерные бомбы. Правда, термоядерный фугас не провезёшь в контейнере дипломатической почты. И не закопаешь так вот запросто где-нибудь в окрестностях Киева или Москвы. Однако вся беда в том, что операция "Затмение" проходила не только на земле, но и в космосе. Все торговые и пассажирские корабли Конкорди находившиеся в солнечной системе к началу 9 января оказались вооружёнными рейдерами. В первые же минуты войны из раскрывшихся транспортных отсеков и люков в фальшивых надстройках выскользнули многотонные чёрные рыбины. Прежде чем на орбитальных крепостях успели сообразить, что происходит, над нашей системой противокосмической обороны разразилась ракетная гроза. Ракетные удары были нанесены по антеннам дальней связи и батареям большого радиуса действия. в космическом щите Земли были пробиты бреши. Залатать их за день или два было невозможно. В любую минуту из их матрицы, следуя дорожкой, проторённой ряжеными купцами, могли выйти полновесные линкоры и ударить по нашим городам неконвенциональными силовыми митовыми, а термоядерными ракетами. Да иди ты, отмахнулся Коля. Ты же знаешь, что атомное и субатомное оружие применить невозможно. На спутниках космического контроля сразу же сработают детекторы, а излучатели системы Негреда за 2 секунды раскроют над любым регионом противоатомный зонтик, и все атомные боезаряды превратятся в безобидный свинец. Как же, как же. Алхимик космической эры. Чудо поля Я даже наизусть помню тот абзац учебника. В 2115 году новый Калумб физики профессор Белградского университета Данка Липич, автор великого закона супергравитации, вместе с учениками рассчитал и создал первую экспериментальную установку дистанционной трансмутации, затратив энергию достаточную для того, чтобы вскипятить всё Адриатическое море. Профессор Липич, не выходя из своей лаборатории, превратил 5 г урана, находящиеся в бронированном помещении на дне заброшенной шахты, в 5 г свинца. Вот именно, Саша, вот именно. И уж кому как не нам с тобой знать, что в 2309 году излучатели Липича были наконец доведены до ума и поставлены на боевое дежурство. Поэтому уж чего чего о ядерных атак можно не бояться. Да я уже ничего не боюсь. Скорее бы в бой, а там всё равно. Как видишь, я оптимист. А вот генералы пессимисты. Так что эвакуация из Симферополя проводилась прямо у меня на глазах.